Глава 15. Заложники. «Мы зря тратим время, Кэп», — заявила Скелли. Говоря это, она стояла прямо перед капитаном Лифтрином. «Внизу слишком темно, колодец слишком глубокий, а серебра слишком мало. Нам не вытащить серебро, опуская туда ведро. Оно каждый раз приземляется не так. Если его привязать боком, то оно будет висеть криво и проливать серебро, пока мы вытаскиваем его обратно». Она замолчала, переводя дыхание. Немногочисленные хранители, собравшиеся вокруг колодца, молчали. Три бесплодных дня, занятых попытками достать серебро, принесли им только разочарование. Сегодня Карсон настоял на том, чтобы они возобновили обычные работы. В результате несколько человек отправились охотиться, чтобы пополнить запасы мяса, а большая часть команды Смолинова вернулась на борт, чтобы заниматься кораблем, Или укреплять причал. Тимара и Тац направились к колодцу, чтобы посмотреть, будут ли там какие-то успехи. «Хочешь сказать, что нам надо все бросить?» — спросил Лифтрин, хмурясь. «Нет, я хочу сказать, что нам нужна лишняя пара рук. Разрешите мне попытаться. Я самая маленькая и легкая из всей команды. И при этом нужен человек с тренированными руками, чтобы карабкаться. Я вам подойду». Тац опустил глаза. Стоявшая рядом с ним Тимара молчала, зная, что они оба согласны с матросом. Именно Скелли и следовало поручить это задание. Однако Тимара с трудом сдержала дрожь. Она не могла представить себе, как можно доверить свою жизнь веревке, не говоря уже о том, чтобы спуститься в холодную и темную дыру в земле. От одной мысли о подобном ее начинало подташнивать. Даже если для добычи серебра нужны руки, это будут явно не ее собственные. «Я не хочу, чтобы ты рухнула вниз», — буркнул капитан Лифтрин. «Твое умение обращаться со снастями мало тебе поможет, если твои пальцы имеют от холода. Если трос лопнет, ты умрешь, прикоснувшись к серебру. Это нам сам Меркор говорил. Вот и все. Этого не будет». «Значит, все надо бросить?» Она была настолько поражена, что даже забыла, что говорить не с дядей, а с капитаном. «Нет. Просто я не принимаю твой план. У нас масса извлеченных из завала цепей в виде кусков. Не знаю, что именно разорвало ее, но сила была определенно намного больше. Там точно поработал необычный человек с молотом». Я вчера поручил большому Эйдору посмотреть, нельзя ли разомкнуть некоторые из звеньев, а потом снова их свести. Пока ничего не получилось. Но когда мы ее починим, если удастся сделать ее достаточно длинной, тогда я смогу разрешить кому-то спуститься в дыру. Не тебе, но кому-то. Кэп, я... Ее возмущенный протест прервался далекими трубными кличами. Все замерли а потом разом закричали «Драконы возвращаются!» — вопил лектор Систекан, Фента захочет принять горячую ванну и почиститься, «Виновата», — виновато произнес Тац. И Синтара тоже, — добавила Тимара и кивнула. «Все ясно. Пока драконы не примут ванну и не получат должный уход, жизни хранителей не будут принадлежать им самим. А поскольку Синтара не любит находиться в обществе других королев», то, скорее всего, они с все это время не увидятся. Она ощутила болезненный укол, удививший ее саму. Неужели она настолько быстро привыкла проводить дни вместе с ним? Насколько проще было без Рабскаля и его сложностей? И с этой мыслью пришло осознание того, что ей опять придется сообщаться с новым Рабскалем. Она испуганно вздрогнула. Каждый раз, когда она с ним встречалась, он становился незнакомцем и все более странным незнакомцем. — Тимара. Остальные хранители и команда смолинова уже спешили к площади драконов. Тац задержался и звал ее. Сейчас, — ответила она, — и схватила его за руку, и они оба побежали. Драконы подлетали парами. Хвастливые рассказы, трубные кличи и призывы к хранителям мешали составить четкую картину происшествия, Фенте была возмущена тем, что ей пришлось садиться на реку и увязать выли. По дороге домой она несколько раз убивала добычу на топких берегах реки и утверждала, что ужасно испачкалась, хотя, на взгляд татса, она по-прежнему оставалась сияющей зеленой. Ее рассказ о том, как драконы сражались, сломив злобных людей исключительно силой своей волшебной красоты, показался ему невероятным. «И вы взяли их в плен», «Не пролив ни одной капли крови», — уточнил он, осматривая ее когти после долгой горячей ванны. Она лениво растопырила пальцы. Он обнаружил между ними немного застрявшей грязи и прилежно ее смахнул. Некоторые умерли. Один потребовал, чтобы его съели, и плевок так и поступил. Ну, некоторые прыгнули в воду и утонули. Некоторые убежали в лес, и мы их там оставили. А по дороге сюда они сразились между собой и ранили друг друга. «Тупые людишки!» «Понял!» Негромко отозвался Тац. «А как Тенталья, которую вы отправились спасать?» «Сейчас умерла. Мы опоздали. Единственное, что мы смогли сделать, — отомстить за нее. Калу рядом с ней. Он поглотит ее воспоминания, когда ее не станет». Тац отвернулся. У него на глаза выступили жгучие слезы. «Значит, перворожденный сын короля и королевы старших...» тоже должен будет умереть. Трудно будет сообщить известие Мальце. «А она что, оглохла?» — спросила Фенте из пустого любопытства. Тац покачал головой и замолчал. По ее небрежному пересказу событий было ясно, что спрашивать у нее подробности бесполезно. Ей гораздо интереснее болтать о том, кого именно она убила и какой вкус был у мяса, а не объяснять, как драконы победили людей и захватили два корабля. По крайней мере, так утверждали сами драконы, пока не все они вернулись. Не появлялись ни Рапскаль, Схеби, ни Кало, Меркор и Балипер. «Они летят, но очень медленно», — объяснила ему Фенте, и потребовала, чтобы он как можно тщательнее вычистил чешуйки вокруг ее глаз. Она боится, что, охотясь в реке, подхватила водяных клещей. Он как раз заканчивал трудоемкую работу — когда с реки снова донеслись трубные кличи. «Вот они!» — проворчала Фенте. Тац вышел следом за ней на площадь, откуда она взлетела, не сказав на прощание ни слова. Она отправилась охотиться. Ее совершенно не интересовали ни корабли, ни сородичи, пока ее желудок пуст. Он проводил ее взглядом, а затем вместе с другими хранителями направился к городской пристани после возвращения смолинова этот район заметно обустроился лифтрин и его команда внесли десяток изменений в постройку карсона и увеличили ее теперь смоляной был надежно пришвартован к причалу его концы закрепили на надежных якорях на берегу а еще несколько забросили в реку и они не давали течению прибивать корабль к суше тацу казалось что никакая сила не смогла бы сорвать смоляной с места Но Левтрин приказал, чтобы на борту постоянно находилось двое матросов, и никто из экипажа не видел в этом ничего странного. Когда прилетевшие драконы сообщили им, что вскоре можно ожидать швартовки еще двух кораблей, им сначала не поверили. Однако потом началась суета, напомнившая Тацу разворошенное осиное гнездо. Хранители и матросы лихорадочно спешили приготовить для дополнительных судов местечко у ненадежного причала, одновременно удовлетворяя драконьи запросы. Меркор изящно сел, приземлившись против течения и заставив потоки воды подняться за ним петушиным хвостом. Он точно рассчитал свою скорость и быстро вышел из воды под восхищенные возгласы Сильве. Однако его первыми словами были не приветствия, а вопросы «Вы нашли серебро?» «Колодец расчищен?» Пока на берег выбирались остальные, он серьезно выслушал сообщение о том, что из колодца удалось достать немного драгоценного вещества, а попытки добраться до дна были прерваны известием о прилетевшей стае. «А то серебро, что вы уже достали?» — жадно спросил он. Небольшое количество живительного серебра осторожно перелили в древнюю фляжку, изготовленную из тяжелого стекла, которую поставили в центр стола, где обедали хранители. Там оно стояло и мерцало, освещая комнату неземным светом. Тац был уверен, что Малта и Рейн попытаются применить его для фрона, но они ничего не сделали. Возможно, несчастные случаи, приключившиеся с Кейзом, убедил их в том, насколько вещество опасно. Пока серебро переливали из огромного ведра во флягу, одна капля попала Кейзу на предплечье. Он испуганно вскрикнул. Хранители окружили его, а он, склонив голову над своей рукой, смотрел на серебро. «Сотри его!» — крикнул Тац, бросая ему трепицу. Тот попытался промокнуть руку, но безрезультатно. «Мне не больно», — заявил он. «Но ощущение какое-то неправильное». Они в молчаливом ужасе смотрели, как серебро растекается по его коже, очерчивая края чешуек, а спустя миг почти исчезает. «Ничего не случилось!» — радостно воскликнула Сильвия. Кейс покачал головой. «Нет, со мной что-то происходит». Он судорожно сглотнул и добавил. «Надеюсь, Дартеан скоро вернется. Он знает, что надо делать». За прошедший с тех пор день Кейс сбросил все чешуйки с того места, которое соприкоснулось с серебром, а кожа под ним выглядела воспаленной и бледной и сохраняла тусклый серебристый цвет. Меркор внимательно выслушал рассказ хранителей. «Да, если Кейс срочно обратится к своему дракону, Дартеан сможет справиться с таким количеством серебра». Глаза Меркора медленно вращались, и это все серебро, которое вам удалось поднять, — еще раз уточнил он. «Извини», — прошептала Сильвия. Дракон отвернулся от нее в безмолвном разочаровании. Сородичи Меркора тоже услышали полный отчет о сделанном и неохотно согласились с тем, чтобы до возвращения остальных сосуд с серебром был нетронутым. Они приняли к сведению известие о том, что колодец практически пересох, а старшим нужно придумать приспособление для сбора скудных остатков серебра. Ну, конечно, новость их не слишком обрадовала. И Тац разделял драконью тревогу. Колодец и без того был невообразимо глубоким. Они решили, что серебро исчезло окончательно. — Тац! — окликнула его Тимара. Обернувшись, он увидел, что она бежит к нему. На спине у нее шевелилась туника, крылья Тимары пытались раскрыться. Она призналась ему, что так порой происходит, когда она торопится, словно какая-то часть ее существа считает, что ей следует взлететь. Сейчас, пока она мчалась к нему, улыбаясь, с развивающимися на ветру волосами, он вдруг осознал, насколько крылья ее меняют. Она носила их на спине, как груз, и даже в сложенном виде они заметно выступали над плечами девушки. Хоть крылья ей были необычайно красивы, Тац внезапно пожалел, что они у нее есть. Теперь он понимал, что все они изменились не меньше, чем она, также далеко отошли от тех обычных людей, какими были когда-то. Нехватка серебра угрожала им так же, как и драконам. Ему вспомнился Грефт, погибший по пути в Кельсингру из-за своих изменений. — Не такой ли конец ожидает их всех? — У тебя такой серьезный вид, — сказала Тимара, когда оказалась рядом с ним. — Меня немного тревожит Рапскаль, — объяснил он. И это не было ложью, хоть и не относилось к его недавним мыслям. Они поднялись на последний холм, откуда видна была пристань, Синтара и Балипер кружили в небе, и Плевок уже взлетел, чтобы к ним присоединиться. Рабскаль летал вокруг них на своем алом драконе и во весь голос распевал песнь Победы, которую ветер доносил до них еле слышным шепотом. Два корабля подходили к пристани на веслах. Они были длинными и узкими, с низкой посадкой. Снятые с мачт паруса были сложены на палубе, весла поднимались и опускались неровно, свидетельствуя либо об усталости, либо о неумении гребцов. «Держите конец!» — крикнул им большой Эйдер, бросая свернутый кольцом канат. Устремившиеся его ловить люди явно не были матросами. Они поймали его и недоуменно застыли, пока один из грибцов не вскочил, забрав у них конец. Дальнейшее причаливание проходило также неуклюже. Собравшиеся на палубах мужчины не знали, что им делать, они просто стояли и кричали, что они ни в чем не повинны честные торговцы из удачного, что они ничем не вредили дракону и не заслуживают того, чтобы у них украли корабль. Тац и Тимара застыли на месте, наблюдая это странное зрелище. Второй корабль налетел на первый, спутавшись веслами и сломав несколько, крики и проклятия стали оглушительными, на палубы перебросили дополнительные концы, и какой-то мужчина взгромоздился на палубную надстройку одного из судов, выкрикивая приказы, которые команда игнорировала или не знала, как выполнить. На втором относительно умелые матросы лихорадочно суетились, стараясь сохранить свое судно. «Все очень плохо», — негромко проговорил Тац. «Фента сказала мне, что драконы одержали победу над злобными воинами. Они не похожи на воинов. Они похожи на купцов» нас ждут неприятности согласилась с ним тимара они медленно спустились с холма чтобы посмотреть что принесла им река как петух перед курами проворчал большой эйдер и лифтрин хмыкнул соглашаясь с его оценкой он чуть не взбесился при виде столь дурного обращения с кораблями пусть они и не живые но они все таки были легкими и хорошо построенными судами Они не заслуживали того, чтобы во время элементарной швартовки натыкаться на сваи и друг на друга. Когда их, в конце концов, закрепили у причала, которому он не вполне бы доверил даже один корабль, не говоря уже о трех, Хебе высадил рядом Рапскаля. Юный старший соскользнул с драконицы, ласково похлопал ее и посоветовал, «Иди и полежи в горячей ванне, красотка моя, а я скоро приду тебя почистить». Когда его любезная удалилась с громким топотом, он прошелся до пришвартованных кораблей. Там он остановился, разглядывая добычу и кивая своим мыслям, что и вызвало замечание Большого Эйдера. Когда к нему начали подходить другие хранители, он поднял руку и заявил «Заложники! Сойдите на берег и покажитесь!» «Заложники?» — изумленно переспросил Скелли. «Ага!» — проворчал в ответ лифтрин и направился к реке, намереваясь проследить, чтобы на захваченных кораблях хоть кто-то остался. Хеннесси последовал за ним. Скелли просто мотнула головой, подсказывая большому Эйдеру, чтобы он присоединился к капитану. Сварк застыл на палубе. Он курил трубку и осуждающе наблюдал за всеми. Левтрин бросил взгляд на свой корабль. Элис, все еще бледная, как полотно, выбралась из каюты, Она переоделась в длинную бледно-зеленую тунику поверх зеленых трико и сапожек изумрудного оттенка. Ее густые медные волосы, недавно заплетенные, были уложены кольцами и закреплены несколькими рядами ярких шпилек. Он узнал эту прическу. Она была изображена на нескольких городских мозаиках. Лифтрин пожалел, что она встала с постели. После ее прогулки по камням памяти Кельсингра она казалась рассеянной и ослабевшей. Он умолял ее хотя бы пару дней не бродить по городу и отдыхать на смолином. Она послушалась, однако до сих пор полностью не пришла в себя. «Эй, вы! Немедленно!» — громкий приказ Рапскаля разнесся по пристани. Лифтрин был изумлен тем, с какой поспешностью пленные ему повиновались. Он слышал обрывки разговоров о битве, однако большая их часть показалась ему не особо достоверной. Он решил узнать о случившемся от кого-то из людей, но, видя Рабскаля, усомнился в том, что его рассказ окажется более внятным, чем болтовня драконов. Юнет стоял, гордо уперев кулаки в бока и взирал на пленных. Лифтрин мысленно сортировал их. Вот два купца из удачного или из совсем далеких мест. И еще один человек, которого он видел в Трихоге. Татуировка на лицах, лохмотья вместо одежды и хромота позволяли опознать некоторых как рабов. А потом Левтрину увидел торговца Кандрала из Косарикского совета торговцев. Вид у него был потрепанным, а синяки на лице ярко лиловыми. Колсидийцы сошли на берег с настороженными взглядами и выпрямленными спинами. Они двигались строем, и капитан заметил предводителя, который собрал их в сплоченный отряд. Пусть они и оказались в плену, но окончательно не сдались. Лифтрин помрачнел. Ему было хорошо известно, что именно привело их в дождевые чищобы. Пытаясь решить, что с ними следует сделать, он перевел взгляд на последних пленников. Несколько человек отстали от других, проверяя Швартовы, и он был готов поспорить, что мужчина, который последним понуро брел по трапу, был одним из бывших капитанов». Каково это, когда у тебя силой отнимают корабль, подумал он вслух. А он деревянный или живой? Потому что я сомневаюсь, что у нас смогли бы отобрать наш живой корабль. Скелли не допускала мысли о том, чтобы потерять Смалинова. Такое пару раз случалось матрос, как тебе следовало бы знать. Но я о подобном вспоминать не люблю. Отвечая ей, Левтри не смотрел на нее, он наблюдал за тем, как пленники Рапскаля сбиваются в группу на берегу. Туда сходились другие хранители, на чьих лицах читались гнев и любопытство. Рейн и Малта уже были здесь. Малта прижимала к груди свое, похожее на тряпичную куклу, дитя. Пленники изумленно уставились на хранителей. Их вид удивил их не меньше, чем появление драконов. Однако Лифтрин заметил, что в основном хранители смотрят на Рапскаля, а не на незнакомцев, которых он привел в Кельсингру. Они изучали его, словно он был чужеземцем, и казались по-настоящему обескураженными поведением Рабскаля. Арабскаль Рабскаль расхаживал перед пленными взад и вперед, требуя, чтобы они встали поближе друг к другу, но колсидийцы не собирались присоединяться к своим бывшим рабам. Наконец Рабскаль удовлетворился их строем и повернулся к хранителям. — Вот они! — объявил он звучным голосом. — Они посмели вторгнуться на нашу территорию чтобы проливать кровь драконов, забивать их, как скот ради золота. Драконы победили, и их судили. Те, кого сочли невиновными в нападении, будут отданы за выкуп. Другие будут работать на нас в поселке за рекой. Те, кто поднял руку на драконов, кто пролил их кровь или проявил по отношению к ним агрессию, будут казнены теми, кого они оскорбили. Хранители хора махнули. А пленники разразились криками испуга и возмущения. Лифтрин окаменел от ужаса. Казни! Некоторые пленники кричали, что он обещал их помиловать и дать возможность прислуживать драконам. Один мужчина упал на колени, рыдая и восклицая, что его принудили, и у него не было выбора. лифтрин решительно подбежал к Рабскалю. Юноша скрестил руки на груди и непримиримо сжал губы. Мы не обязаны говорить нашим врагам правду. Я хотел, чтобы вы добровольно пригнали сюда захваченные нами корабли. Но человек, который поднял руку на дракона, недостоин ходить по этой земле, не говоря уже о том, чтобы жить среди нас, поэтому вы умрете. Нет, нет, зревел Евтрин. Толпа смолкла, словно молчание принес ветер. Команда догнала своего капитана и застыл рядом с ним. Потрясенные хранители цеплялись друг за друга, широко раскрыв глаза. Тимара, чья бледность была заметна и даже под синей чешуей, напряглась. Она шагнула вперед и продолжила идти, двигаясь, будто марионетка на ниточках. Лифтрин предупреждающий, вскинул руку, и она замерла. В глазах у нее ясно читалась мучительная боль. — Торговцы так не поступают! — крикнул Левтрин. Рабскаль перевел взгляд на капитана и в них сверкало возмущение от такого вмешательства. Но Левтрин не отступил и сжал мощные руки в кулаки. «Рабскаль, как ты можешь вещать подобное? Мы никогда никого не казним. Предоставь это Калсиде или развращенной Джемили. Мы никогда не допускали рабства и не убивали, наказывая за проступки. Если они поступили нехорошо, накажи их. Оцени ущерб и заставь их работать, пока он не будет компенсирован». Мы применяли изгнание и временную кабалу тоже, но не смерть. Откуда у тебя столь жестокие мысли? Кто позволяет драконам единолично решать судьбу людей? На лице Рапскаля отразилось замешательство. Губы его дрогнули, и на мгновение на Левтрина посмотрел растерянный парнишка. — Но ведь так было всегда, разве Нет. — Разве нападение на дракона не каралось смертью? — спросил он с искренним недоумением. Из его голоса исчезли все выразительные ораторские интонации. — Рабскаль, останься с нами, прошу тебя. Тимара неожиданно рванулась вперед и обняла его. — Не уходи. — Смотри на меня. Говори со мной. Ты — Рабскаль. Не теряй себя. Тац присоединился к ней, положив руку Рапскалю на плечо. К ним бросились Сильвия и высокий Харикен. Каждый из них прикасался к Рапскалю. Еще мгновение, и все хранители столпились вокруг Рапскаля, стараясь до него дотронуться и хоть как-то достучаться. Лифтрин недоуменно взирал на них. «Не уходи!» — пробормотал он себе под нос. «Ты был прав, дорогой, когда предостерегал его много недель назад. Он вздрогнул от неожиданности и обернулся. Рядом с ним была Элис. Ее серые глаза смотрели открыто. Хоть он и старший...» но он увяз в камне памяти. Он не утонул, но воспоминания о чужой жизни затмили его собственные. Я знакома с мужчиной, который снова ожил в рабскале, стеллатором. Он был предводителем старших в период войны с соседями. Он был горяч и люто ненавидел тех, кто сражался против драконов и его народа. Она покачала головой. «Нам хочется думать, что старшие всегда проявляли по отношению к другим мудрость и доброту». Однако они произошли от людей. Старшие имели те же недостатки. «Я должен защищать драконов!» — воскликнул Рапскаль. Он обвел взглядом встревоженных товарищей и добавил, «А что нам еще делать с такими злодеями? Позволить им жить среди нас? Позволить и дальше строить против нас козни? Мне не нравится убивать Тимара, ты же знаешь. Из меня и охотник-то плохой. Но в этом случае что нам делать?» Сгрудившиеся пленники почувствовали разногласия среди победителей. Одни умоляли хранителей проявить милосердие, а торговцы кричали, что судить их может только совет. Трое попытались улизнуть, и только громкий рев хебе пригвоздил их к земле. Красная драконица распахнула крылья и надвинулась на неудачливых беглецов, широко раскрыв пасть. Те поспешно нырнули в гущу толпы. Колсидийцы приготовились к бою, встав спина к спине. Даже лишенные оружия, они намерены были сражаться. Левтрин нахмурился. «Как быть?» — тихо спросил он, не обращаясь ни к кому.